Глава 6 Голодание при диабете второго типа. Всемирная организация здравоохранения впервые выпустила глобальный отчет о диабете в 2016 году. Из отчета становится видно, что диабет – неумолимое бедствие. С 1980 года число людей, больных диабетом, увеличилось в четверо. Как древнее заболевание стало чумой 21 века? Диабетез мелитус. Известен тысячи лет. Папирус Эберса, древнеегипетский трактат о медицине, написанный около 1550 года до нашей эры, впервые описывает это состояние, при котором выходит слишком много мочи. Индийские манускрипты этого же периода описывают заболевание матхумеха, что приблизительно переводится как медовая моча. Пациенты сталкивались с загадочным истощением, и все попытки кормить их были бесполезны. Удивительно, но их моча, необычно сладкая, привлекала муравьев. В 250 году до нашей эры греческий врач Аполлоний Мемфийский дал этому заболеванию название «диабет». Само слово означает «избыточное мочеиспускание». Как же так произошло, что заболевание из античности стало бичом современной системы здравоохранения, несмотря на все достижения медицины, технологии и питания за последние несколько тысяч лет? Существует два основных вида диабета – первого типа и второго типа. По многому они противоположны друг другу. Диабет первого типа – аутоиммунное заболевание. По неизвестным причинам иммунная система организма атакует и разрушает производящий инсулин клетки поджелудочной железы, что приводит к сильному недостатку инсулина. Диабет второго типа, напротив, вызван питанием и образом жизни. В ответ на постоянный высокий уровень сахара в крови, Тело вырабатывает слишком много инсулина, что ведет к инсулинорезистентности. Для примера, если в помещении чем-то сильно пахнет, через какое-то время мы привыкаем к этому запаху. И точно так же тело теряет возможность реагировать на сигналы инсулина из-за его постоянно высокого уровня. Есть явная связь между диабетом второго типа и ожирением, и похудение часто останавливает развитие этого вида диабета. Для диабетиков первого типа инъекции инсулина жизненно важны, поскольку им его не хватает. Но в случае диабета второго типа лечение инсулином не слишком успешно. В конце концов, их организм уже производит достаточно инсулина, на деле даже слишком много. Для них успешнее всего оказывается терапия, связанная с питанием. История лечения диабета второго типа диетой насчитывает несколько столетий, но, к сожалению, Уроки прошлого оказались практически забыты. Ранние методы лечения диабета Вплоть до середины XIX века для обоих видов диабета не существовало специфического лечения. Диабет первого типа был смертелен до открытия инсулина в 1921 году. Диабет второго типа до XX века встречался редко, по двум причинам. Во-первых, его обычно диагностировали у людей старше 50 лет, его даже называли возрастным диабетом а средняя продолжительность жизни тогда была меньше, чем сейчас. И, во-вторых, пища была далеко не так доступна и изобильна. Сочетание относительного недостатка пищи и малой продолжительности жизни означало, что диабет второго типа был редкостью, и поиск эффективного лечения был невыгоден. Было распространено мнение, что диабет неизбежно приводит к смерти, и что его невозможно излечить. Все изменилось, когда Аполлинер Бушарда... 1806-1886, которого иногда называют основателем современной диабетологии, создал для диабетиков лечебную диету, основанную на его наблюдениях во время Франко-Прусской войны. Он выяснил, что периодическое голодание из-за недостатка пищи приводило к уменьшению содержания глюкозы в моче. Книга «Глюкозурия» или «Сахарный диабет» описывает его всеобъемлющую диетическую стратегию, которая запрещала продукты, богатые сахаром и крахмалом. Эта стратегия до жути похожа на низкоуглеводные диеты, эффективность которых в борьбе с диабетом второго типа недавно снова признали. В начале 20-го столетия выдающиеся американские врачи Фредерик Мэдисон Аллен 1879-1964 и Эллиут Джослин 1869-1962, стали ведущими пропагандистами интенсивной диетологической терапии диабета. Ален описывал диабет как болезнь, при которой перенапряженная поджелудочная железа не может больше справляться с требованиями избыточной диеты. Эта идея не так уж и далека от нынешнего представления о выгоревшей поджелудочной железе при диабете второго типа. Гипотеза Алина заключалась в том, что сильно сокращенный рацион может уменьшить нагрузку на неправильно работающую поджелудочную железу настолько, что она сможет справиться. Пациенты могли жить, пока поджелудочная железа не откажет полностью. Лечение голодом Алина считалось лучшим способом избавления от диабета, пока в 1921 году не был открыт инсулин. Система питания Алина предлагала потреблять очень мало калорий, 800 килокалорий в день, и сильно ограничивала углеводы, меньше 10 граммов в день. Пациентов помещали в больницу, где те каждые два часа с 7 утра до 7 вечера получали виски и черный кофе. Другой пищи им не давали. Неясно, почему доктор Алин считал виски обязательно. Это продолжалось, пока сахар в мочении исчезал. После этой начальной фазы в рацион постепенно вводились низкоуглеводные продукты вместе с белком, пока сахар в моче оставался низким. Эти драконовские ограничения привели к тому, что во многих отчетах упоминались взрослые люди, весившие всего 29,5 килограммов. Тем не менее, у некоторых пациентов результаты были потрясающими, не похожими ни на что виденное ранее. Симптомы Излишние мочеиспускания и жажда, вызванные высоким содержанием глюкозы в крови, значительно уменьшались. Алена опубликовал первую серию историй болезни 44 пациентов в американском журнале медицинской науки в 1915 году. С 1915 по 1917 год он работал еще с 96 пациентами, обычно в течение 69 дней. Самый продолжительный случай занял 304 дня. Недостатка во врачах, желавших передать Алену своих безнадежных пациентов с диабетом, не было. Тем не менее, неизвестно, продолжали ли пациенты следовать спартанскому режиму питания после выписки из больницы. Ален описал подробные клинические результаты лечения 76 пациентов в книге 1919 года «Общее регулирование диеты в лечении сахарного диабета». Высока вероятность того, что пациенты, хорошо реагировавшие на лечение Алина, на самом деле страдали от диабета второго типа или неполного диабета первого типа. Тем не менее, полезность методов Альна была сильно осложнена непониманием разницы между диабетом первого и второго типа. Пациентами с диабетом первого типа часто были дети с недостатком веса, тогда как диабетом второго типа страдали по большей части взрослые люди с лишним весом, и очень низкокалорийная диета могла быть смертельной для сильно истощенных диабетиков первого типа. На самом деле многие дети на этой диете умерли от голода, который Аллен и Джослин назвали «истощением», термином, который технически означает «смерть от изнеможения при отсутствии пищи». Это было трагично, но вспомните, что диабет первого типа означал практически стопроцентный смертельный исход, и Ален и Джослин пытались дать пациентам последний шанс выжить. Всем, даже самому Алену, было очевидно, что этот метод лечения – всего лишь отчаянная сделка между смертью от диабета и смертью от голода и истощения. Тем не менее, это был первый видимый метод лечения диабета, сам по себе являвшийся большим достижением. Диета Алина стала стандартным методом лечения в академических медицинских центрах и известно, что она спасла жизни сотен и тысяч пациентов, позволив им дожить до появления инъекций инсулина. Джослин, первый американский врач, специализировавшийся на диабете и, похоже, самый известный диабетолог в истории, основал в Бостоне всемирно известный Центр лечения диабета и написал авторитетный учебник «Лечение сахарного диабета» который переиздается до сих пор. Он обнаружил, что лечение Алина привело к значительным, почти чудесным улучшениям состояния у некоторых пациентов, и в 1916 году писал, то, что временные периоды недоедания помогают в лечении диабета, возможно, после двух лет эксперимента с голоданием признают все. В 1921 году Фредерик Бантинг и Джон МакЛеут в Университете Торонто открыли инсулин. Широко распространилась эйфория и вера в то, что найдено, наконец, лекарство от диабета и необходимость в лечении с помощью диеты отпала. Но, к несчастью, история диабета на этом не закончилась. Это была лишь оттепель. Инсулин спасал диабетиков первого типа от неминуемой смерти, но практически не помогал диабетикам второго типа. К счастью, в начале 20 века диабет второго типа оставался редкой болезнью, как и ожирение. Но к концу 1970-х частота случаев ожирения начала неумолимо увеличиваться. 10 лет спустя вслед за ней последовал и диабет второго типа. За последние 30 лет Частота случаев диабета второго типа значительно выросла у обоих полов, во всех возрастных группах, во всех расовых и этнических группах и при всех уровнях образования. Он атакует все более юных пациентов. Клиники детского диабета, прежде бывшие владениями диабета первого типа, теперь захваченные эпидемией диабета второго типа, часто у подростков с ожирением. Несмотря на прорыв в медицинских технологиях и знаниях с 1800-х, по иронии судьбы, диабет сейчас стал большей проблемой, чем в те времена. В 19 веке и раньше диабет был редким, хоть и часто смертельным заболеванием. А в 2016 году американцев с диабетом и преддиабетом больше, чем без него. В 2012 году Диабет был у 14,3% взрослых, а преддиабет у 30%. В сумме получаем 52,3%. Диабет все чаще встречается по всему миру. Почти у всех пациентов лишний вес, и все они будут страдать от осложнений, связанных с диабетом. Диабет – одно из старейших заболеваний в мире. Но несмотря на то, что частота большинства других болезней уменьшилась из-за развития медицины, Ситуация с диабетом становится все хуже, и мы уже столкнулись со всемирной эпидемией диабета. Но почему? Почему мы не можем остановить развитие диабета второго типа? Забытая мудрость. Связь между диабетом второго типа и диетой. Сегодня специалисты считают диабет второго типа хроническим прогрессирующим заболеванием. Хотя бариатрическая операция, сокращая размер желудка и серьезно ограничивая объем принимаемой пищи, доказывает, что это не так. Состояние при диабете второго типа часто улучшается через несколько недель после операции, даже до значительной потери веса. Как мы обсуждали в пятой главе, и голодание, и бариатрическая операция приводят к резкому и значительному ограничению пищи, поэтому неудивительно, что у голодания такой же эффект. На самом деле голодание как метод лечения диабета второго типа известно больше 100 лет. Джослин думал, что это настолько очевидно, что исследования не нужны. Интересно, что висцеральный жир, который откладывается в органах и вокруг них, похоже, играет в развитии диабета второго типа значительную роль. Он сильнее вредит здоровью и, к несчастью, встречается чаще, чем подкожные жировые отложения. Голодание и бариатрическая хирургия избирательно сокращают отложение висцерального жира. Например, подумайте о воздействии голода во время войны на диабет второго типа. Во время обеих мировых войн смертность от диабета второго типа стремительно сократилась. Это произошло из-за рационирования, которое привело к продолжительному и значительному сокращению потребления калорий. По некоторым данным есть связь. Ограничение потребления сахара во время войны и снижение смертности от диабета. Но вспомните, что ограничивался не только сахар. Ограничение распространялось почти на все продукты, что привело к длительному и сильному уменьшению количества калорий, сходному по величине с печально известной голодной диетой Фредерика Алина. Посмотрите на недельную норму потребления продуктов для взрослого в Великобритании во время Второй мировой войны. Бекон — 113 граммов, сахар — 226 граммов, чай — 56 граммов, сыр — 56 граммов, сливочное масло — 56 граммов. Мой 13-летний сын поглотил бы эту недельную норму за один присест и попросил бы десерт. Что интересно, диабетиков заставляли отказываться от пайка сахара и получать вместо него сливочное масло. В период между войнами, когда люди вернулись к старым пищевым привычкам, смертность снова увеличилась, хотя инсулин в инъекциях был введен как лекарство от диабета в начале 1920-х годов. Исследование, сравнившее голодание и бариатрическую хирургию, выявило, что голодание, пожалуй, даже лучше справляется с лечением диабета второго типа. В прямом сравнительном исследовании голодание лучше, чем... Бариатрическая хирургия показала себя в снижении веса и уровня сахара в крови. Эти результаты демонстрируют, что хоть диабет второго типа и считается хроническим и прогрессирующим заболеванием, но его можно остановить и даже обратить вспять. Это меняет все. Почему голодание помогает при диабете второго типа? Хорошо известно и признано, что диабет второго типа – это болезнь, при которой организм, не восприимчив к инсулину. Одна из главных задач инсулина – транспортировать глюкозу из крови к тканям, для которых она служит источником энергии. При появлении инсулинорезистентности нормальный уровень инсулина не может обеспечить попадание глюкозы в клетки. Почему? Давайте проведем аналогию. Представьте, что клетка — это поезд метро. Молекулы глюкозы — это пассажиры, которые ждут посадки в поезд. Инсулин подает сигнал открыть двери, и пассажиры молекулы глюкозы спокойно и упорядоченно заходят в пустой вагон. В норме глюкоза попадает в клетку без каких-либо усилий. Но что происходит, если вагон не пуст? Что если он уже под завязку наполнен пассажирами? Инсулин дает сигнал открыть двери, Но пассажиры, стоящие на платформе, не могут войти. Снаружи это выглядит так, будто клетка не воспринимает сигналы инсулина. Что же можно сделать, чтобы упаковать в вагон больше людей? Одно из решений — нанять толкателей, чтобы они заталкивали людей в поезд. Впервые это было сделано в Нью-Йорке в 1920-х годах, Но хотя в Северной Америке эта практика уже исчезла, она до сих пор действует в Японии, где толкателей вежливо называют службой организации перевозок пассажиров. И инсулин — это толкатель, организма Он заталкивает глюкозу в клетке, несмотря ни на что. Если нормальное количество инсулина не справляется, тело вызывает подкрепление. Еще больше инсулина. Но главная причина инсулинорезистентности — то, что клетка уже переполнена глюкозой. Поскольку клетка наполнена, глюкоза вытекает из нее, что ведет к повышению уровня сахара в крови, а это приводит к развитию диабета второго типа. Если человеку сейчас дать больше инсулина или лекарство, стимулирующее его выработку, тогда клетки временно смогут принимать больше глюкозы. Но эта возможность не безгранична. В какой-то момент даже дополнительный инсулин не может заставить клетку принять больше глюкозы. Именно это происходит во время типичного течения диабета второго типа. Сначала болезнь можно контролировать с помощью небольшой дозы лекарства, стимулирующего выработку инсулина. Через несколько лет этого уже недостаточно, и дозу приходится повысить. Еще через несколько лет добавляется второе лекарство, затем третье. Все они направлены на повышение выработки инсулина. Наконец, вводится сам инсулин в дозировке все выше и выше. Увеличение доз лекарств никак не помогает решить основную проблему. Диабет второго типа только прогрессирует. Лекарства помогают контролировать уровень сахара в крови. Они не действуют на причину диабета. Если корень проблемы в том, что клетки переполнены глюкозой, решение выглядит очевидным. Убрать всю глюкозу из клеток. Запихивание еще большего количества глюкозы, как делает терапия инсулином, только усугубляет болезнь так как избавиться от избытка глюкозы? Помните, изначальная проблема – глюкоза в клетках ткани. Без этого глюкоза в крови не является проблемой. На самом деле есть только два способа избавиться от перегрузки организма токсичной глюкозой. Во-первых, нужно перестать вводить глюкозу в организм. Этого можно добиться с помощью очень низкоуглеводной или кетогенной диеты. Многим людям удалось остановить развитие диабета, следуя этим диетам. Голодание также удаляет углеводы и все остальные продукты, раз уж на то пошло. Во-вторых, телу нужно сжечь избыток глюкозы, и здесь голодание – очевидное решение. Телу нужна энергия для работы всех жизненно важных органов – сердца, легких, печени и почек. Мозгу для правильной работы постоянно нужна энергия даже во сне. Во время голодания глюкоза извне не поступает, и у тела не остается выбора, кроме как использовать запасы глюкозы. По сути, диабет второго типа – это переизбыток глюкозы как в крови, так и в тканях организма. Если вы не принимаете пищу, уровень сахара в крови снижается. Если сахар постоянно будет держаться в пределах нормы, вам больше незачем считать себя диабетиком. Вуаля! Диабет побежден! Шалость удалась! Точное отслеживание жизненно важно. Если вы принимаете лекарства от диабета второго типа или от любых других заболеваний, вам обязательно нужно проконсультироваться с врачом, прежде чем начать эксперименты с голоданием. Большинство лекарств от диабета снижают сахар в крови, основываясь на вашем текущем питании. Если вы измените диету без изменения режима приема лекарств, высок риск, что сахар в крови у вас нестабильный, снизится до уровня угрожающего жизни. Вы можете столкнуться с дрожью, потливостью или тошнотой. В более тяжелых случаях низкий сахар может привести к потере сознания и даже смерти. Поэтому очень важно обсудить с врачом любые изменения питания, которые вы планируете, чтобы врач мог понаблюдать за вами и при необходимости изменить схему приема лекарств. Большинство лекарств, не связанных с уровнем сахара в крови, Разрешены во время голодания, но вам все равно следует сначала обсудить ваши планы с врачом. Если вы не принимаете никаких лекарств, влияющих на уровень сахара, вам не нужно целенаправленно отслеживать изменения этого уровня. Он может немного падать, но останется в границах нормы. Тем не менее, если вы принимаете лекарства от диабета и опять обязательно проконсультируйтесь с врачом, прежде чем начать голодание, то жизненно важно часто проверять уровень сахара вы должны делать тест как минимум дважды, а в идеале 4 раза в день, и в голодные дни, и в дни, когда вы едите. Некоторые препараты чаще вызывают гипогликемию, снижение уровня сахара, чем другие, и врач даст вам рекомендации. Я часто советую пациентам уменьшить дозу или прекратить прием лекарств, снижающих сахар, в постные дни и принимать их только тогда, когда уровень сахара высок. Если он немного повышен, это зачастую не проблема, поскольку вы не едите и можете ожидать, что он снизится без вмешательства извне. Но если уровень сахара слишком высок, доза лекарства его снизит. Я считаю, что оптимальный уровень сахара в крови при голодании от 8 до 10 ммл, если вы принимаете лекарства. Этот уровень выше, чем норма при обычном режиме питания, Но небольшое превышение нормы не опасно в краткосрочной перспективе, пока мы работаем над улучшением состояния при диабете, если вы поститесь и продолжаете принимать препараты для снижения сахара, то главная цель – избежать опасной гипогликемии. Долговременная цель – избавиться от необходимости принимать лекарства и вернуть сахар в границы нормы. В целом, лучше принимать во время голодания меньше лекарств. Если уровень сахара у вас поднялся выше желаемого, всегда можно принять лекарство, чтобы его снизить. Если же сахар в крови слишком сильно снизился, вам придется съесть немного сахара. Это нарушит пост и помешает лечению диабета. Еще раз, обязательно проконсультируйтесь с врачом, прежде чем попробовать лечить диабет второго типа голоданием. Меган. История успешного голодания. Меня зовут Меган, и я директор программы интенсивного менеджмента питания доктора Фанга в Торонто. На самом деле я не только директор этой программы. Я еще и ее пациент. Фактически я была первым пациентом. Как большинство наших пациентов, я годами боролась с лишним весом и проблемами со здоровьем. В юности я могла съедать в день количество наггетсов, равное моему весу, и не прибавить ни килограмма. В 23 года я весила всего 44 килограмма и ела больше, чем голодный студент. У меня не было проблем с лишним весом или со здоровьем, но моя мать всегда говорила, что все может измениться после 35. В итоге все изменилось намного раньше. Вскоре после 26 дня рождения я вдруг набрала 24 килограмма всего за 4 месяца. Тот год был худшим в моей жизни. Меня закрутило в личных неурядицах, и было ощущение, что я тонул в зыбучих песках. В это время я искала успокоение в еде, в частности, в наггетсах, и находила. Со временем я стала меньше грустить о своей личной жизни и больше о своей внешности. У меня не было сил делать что-либо, в голове постоянно был туман. Меня не волновал почти никто и почти ничто. Я не могла встать утром на работу. Появляясь на людях, я выглядела как бездомная. Осознавая, что нужно что-то с этим делать, я начала придерживаться строгой низкожировой, ограниченной по калорийности диеты, поставив себе предел 800 килокалорий и меньше 15 граммов жира в день. Я ела пять или шесть раз в день и тренировалась по часу 5 раз в неделю. В первые две недели я сбросила 5,5 килограммов, но в следующие 4 недели я теряла по 450 граммов в неделю. После этого вес остановился, несмотря на все мои старания. Он даже начал потихоньку возвращаться. Я не могла понять, почему не худею. Возможно, я ела не самую здоровую пищу, но я вообще не так много ела. Внимательный подсчет калорий показал, что я потребляла всего 1461 килокалорию и 41 грамм жира в день. Как я могла набрать вес? Я была в ступоре. Я пошла на прием к известному и дорогому диетологу в Торонто. Увидев список того, что я ему, она сказала, что я выбираю лучшее. Ее лучший совет? Больше тренировок. Пять часов тренировок в неделю — это мало? Следующие две недели я ходила в зал каждое утро и каждый вечер, но мой вес не сдвинулся с места. На следующем приеме у диетолога она недоверчиво выслушала меня и закатила глаза — Мол, она думает, будто я вру. её рекомендация — стараться лучше. Это была наша последняя встреча. Я была раздавлена. Я чувствовала, что проиграла. Я ела понемногу шесть раз в день и не чувствовала сытости. Я была одержима едой. Вскоре после этого у меня обнаружили заболевание сердца и раннюю стадию редкой формы рака, предположительно связанную с моим пристрастием к аспартаму. Анализ крови также показал, что мой гликированный гемоглобин, маркер среднего содержания глюкозы в крови, в течение последних нескольких месяцев поднялся до 6,2%. У меня был преддиабет. Работая медиком-исследователем с 18 лет, я хорошо себе представляла, какой вред может нанести диабет второго типа. Я буквально наблюдала, как диабет разрушает человеческую жизнь. Почечная недостаточность. Повреждения нервов, слепота, сердечные приступы, инсульты. Я все это видела. Я была в ужасе. В то же самое время мой коллега доктор Фанк работал над программой интенсивного менеджмента питания, которая должна была помогать людям бороться с диабетом и ожирением. В основе ее лежало более глубокое понимание корня проблемы. Правда об ожирении, и диабете была практически полностью противоположна всему, чему меня учили в университете, но она была полностью разумна. Наконец я поняла, почему не могла сбросить вес и почему у меня развился преддиабет, что еще лучше я поняла, что мне нужно с этим делать. Голодание. Не буду лгать, я боялась пробовать голодание. Первый день поста был очень трудным. И я с боем прошла через первые две недели. Впервые, попытавшись поститься сутки, я продержалась всего 22 часа, но я сказала себе, что 22 часа — это все равно огромный успех. В конце концов, я постилась на 22 часа дольше, чем когда-либо. В конце этих 22 часов я даже не была голодна. Мне не нужно было есть, я просто хотела это сделать. Тогда я по-настоящему поняла, что голодание — Это победа разума над материей. Во второй день я успешно достигла отметки 24 часа. Ключ был в постоянной занятости. В тот вечер я пошла в спортзал, думая, что наверняка свалюсь с велотренажера. Но я рассудила, что в зале было достаточно людей, чтобы помочь мне, если что-то случится. Удивительно, но тренировка во время голодания далась мне намного легче. С каждым днем было легче. Поначалу у меня болела голова, но с ней справились несколько чашек крепкого домашнего костного бульона с морской солью. Через месяц головные боли ушли в прошлое. Уровень энергии начал расти. Через два месяца голодания я смогла увеличить время поста до 36 часов без каких-либо затруднений. Сейчас я иногда голодаю по 7 дней, а самый долгий, мой пост, продолжался две недели. На самом деле я чувствую себя лучше, когда голодаю. Я также боролась с идеей высокожировой диеты. В детстве мне сказали, что бекон можно есть только пациентам отделения паллиативной помощи. Мы никогда не ели цельных яиц, только белки. Авокадо было под запретом, и я не помню, чтобы в доме было сливочное масло, только маргарин. Мне понадобилось время, чтобы принять мысль об употреблении большего количества натуральных жиров Но чем больше я их ела, тем лучше себя чувствовала. Сократить углеводы было тоже непросто. У меня были головные боли, тошнота и тремор, несмотря на нормальный сахар в крови и давление. Во время обеденного перерыва я могла спрятаться в своей машине, потому что чувствовала себя так, будто у меня героиновая ломка и стены падают. Я боялась ходить в торговые центры и оказаться в окружении фастфуда. Мне казалось, что маг авто пытается затянуть мою машину к себе. Я могла избегать определенных маршрутов по дороге на работу и домой. Я сходила с ума? Мне помогло употребление большего количества натуральных жиров. Я начала принимать кокосовое масло столовыми ложками и в дни, когда ела, съедала половинку авокадо. Результаты. Спустя три месяца от начала моего плана я похудела на 15 килограммов и достигла желаемого веса. Еще через несколько месяцев я сбросила 27 килограммов и без проблем удерживала этот вес полтора года. На самом деле я потеряла еще почти 7 килограммов нездорового жира и набрала 4,5 килограмма мышечной массы. Мой гликированный гемоглобин в марте 2016 года был 4,7%, он оставался ниже 5% с февраля 2013 года. Я была в прекрасной форме и никогда не чувствовала себя лучше. Раньше я, выполняя определенные задачи, принимала лекарства от СДВГ, но теперь они мне не нужны. Я никогда за всю свою жизнь не могла так хорошо концентрироваться. Я все еще наслаждаюсь праздниками и балую себя по особым случаям, но теперь я знаю, как держать диету в равновесии. Если я даю себе волю в отпуске, Я уравновешиваю это более долгим голоданием, когда возвращаюсь домой. В воскресенье я была на игре Сан-Франциско «Джайенс» и съела мороженое в кафе «Жирардели». Я советую всем своим пациентам попробовать его, если они будут в Сан-Франциско. В понедельник мой вес заметно увеличился, но я не паниковала. Я знала, что по большей части вес вырос из-за воды. В понедельник я постилась... Пила много воды и добавила в утренниче немного кокосового масла. У меня не было ни головных болей, ни тошноты. Вес вернулся к цифре до мороженого к утру во вторник. Главное в жизни — найти равновесие, пир и пост. С тех пор, как я это поняла, мне стало просто следить за весом и за здоровьем. Программа интенсивного менеджмента питания Мой опыт дал мне возможность помогать пациентам достигать цели. За эти годы я набрала много личного опыта, и я прошу от пациентов только то, что пробовала сама. И каждый день я учусь у них чему-то новому. У каждого человека свой опыт голодания. У всех разные сложности. Мы работаем вместе с пациентами, чтобы найти то, что сработает. Некоторые предпочитают голодать по нескольку дней вместо того, чтобы устраивать разгрузочные дни. У некоторых случаются панические атаки от одной мысли о голодании больше одного дня. Я помогаю пациентам выяснить, что лучше всего подойдет к их образу жизни. Я учу пациентов поститься и помогаю им со всеми возможными проблемами. С моей помощью пациенты учатся держать более долгие периоды голодания, как и я сама когда-то. Мы подстраиваем частоту и продолжительность постов в зависимости от целей и прогресса пациентов. Питание – важный аспект программы. Наша цель – ограничить количество инсулина, которое нужно выработать организму. В голодные дни это просто, потому что тело производит столько инсулина, сколько ему нужно для работы. Но в неголодные дни это становится сложно. Я помогаю пациентам перейти на высокожировую, среднебелковую и низкоуглеводную диету. Большинство людей так же, как и я, не понимают, что им есть, если убрать из рациона почти все углеводы. Не волнуйтесь, есть множество продуктов, которыми вы можете наслаждаться и которые насытят вас. Я научилась готовить яйца тысячи разных способов. Я регулярно ем бекон и куриные крылышки. Вы можете безбоязненно есть яйца и бекон, потому что знаете, что это полезно для вашего организма. Звучит странно, я знаю. У большинства пациентов программы диабет второго типа или преддиабет. У многих неалкогольное, ожирение печени, ночное апноэ и синдром поликистозных яичников. Мы предлагаем пациентам два вида программы. Амбулаторный прием и дистанционную работу. Я обучаю пациентов обоих программ тому, как поститься и что и когда есть. Амбулаторная программа работает с пациентами по всей Канаде. Иногда они переходят на дистанционную программу в промежутках между визитами. Пациенты бывают у нас раз в неделю, раз в две недели или раз в месяц все время, что участвует в программе. Дистанционная программа позволяет мне общаться с людьми по всему миру, помогая им советом и обучением. Дистанционная программа помогла распространить знания о пище и питании среди множества разнообразных культур. Только этим утром я говорила с женщиной из Швеции и мужчиной из Сингапура. У нас есть пациенты во Франции, Новой Зеландии, Австралии, Южной Африке, Индии, Китае и Великобритании, а также в различных частях Северной Америки. Наблюдать за трансформацией пациентов было честью для меня. Впервые за всю карьеру я видела, как людям становится лучше. Почти всегда, когда люди приходят на прием, они чувствуют себя немножко лучше. Видеть это первый самое невероятное ощущение. Я горжусь этим, и я благодарна за возможность работать с такими потрясающими пациентами, которые так стараются и так стремятся вести более здоровый образ жизни».